О замысле Рувима. В эти дни у сыновей Якова было тяжело на душе, даже очень тяжело. Во всяком случае, нисколько не легче, чем прежде, когда у них в теле сидела заноза, и они тоскливо бродили среди кустов дрока, снедаемые жгучим студом. Теперь занозы уже не было, но рана, ею оставленная, не заживала. Она продолжала болеть, словно вытащенный из нее шип был отравлен, и ложью было бы с их стороны утверждать, что теперь, когда они отвели душу, им спалось слаще. Впрочем, об этом они молчали. Они вообще стали с недавних пор молчаливы, и если обменивались самыми необходимыми словами, то делали это с усилием и сквозь зубы. Они старались не встречаться глазами, а если один бывал вынужден обратиться к другому, то оба глядели куда угодно, только не в лицо друг другу. И после не знали, придавать ли этому разговору какое-либо значение, так как вопрос, который обсуждают одними губами, без участия глаз, вряд ли можно считать действительно выясненным. Но им казалось не столь уж и важным, выяснен он или нет. Ибо часто у них вырывались такие слова, как «все хорошо», «все идет правильно» или «это пустяки» — хмурые намеки на то существенное, что таилось под спудом всех разговоров, и все еще не разрешившись, отвратительно их обесценивало. Разрешиться же оно должно было само собой, а это означало опять-таки отвратительно тягучий и плачевно долгий процесс. медленное умирание где-то там в глубине, о котором нельзя было точно сказать, когда оно кончится, которое с одной стороны хотелось ускорить, а с другой замедлить, чтобы хоть ненадолго сохранить возможность менее безобразного разрешения, как нетрудно трудно было представить себе его. Тут мы снова просим, не считать сыновей Иакова, э, какими-то... особенно жестокими парнями и не отказывать им в каком бы то ни было участии. Даже самая пристрастная слабость к Иосифу, слабость тысячелетий, от которой это правдивое повествование пытается отрешиться, даже она должна остерегаться такого одностороннего взгляда на вещи, ибо он был иного мнения. Право же, Они невольно оказались в таких обстоятельствах и предпочли бы, чтобы все сложилось иначе. Не раз в эти мучительные дни, спору нет, они предпочитали, чтобы дело кончилось сразу и решилось полностью, и злились на Рувима за то, что он все расстроил. Но мрачная эта досада вызывала только затруднительным положением, в котором они оказались. одной из тех безвыходных ловушек, какие создает жизнь, поистине копирующая порой игру в шашки. Большой Рувин был отнюдь не одинок в своем желании спасти из ямы дитя Рахири. Напротив, среди братьев не было ни одного, кем это желание время от времени не овладевало бы настолько, что ему прямо-таки не сиделось на месте. Но было ли это возможно? Увы, нет. И торопливая решимость умолкала перед неумолимыми доводами рассудка. Что делать с основицем, если вытащить его из колодца перед самой его смертью? Это была стена, и выхода не было. Он должен был там остаться. Они не только бросили его в могилу, но всячески привязали его к ней, и решительно отрезали ему путь к воскресенью. Логически он был мертв, и оставалось лишь праздно дожидаться, чтобы он стал мертвецом и воистину. Задача изнурительная и вдобавок без четких границ. Ведь для этих достойных сожалений людей речь вовсе не шла о трех днях. Они ничего не знали о трех днях, зато не знали случаи, когда... Заблудившиеся в пустыне путники томились неделю и даже две недели без воды и без пищи, прежде чем их находили. Знать это было отрадно, ибо это оставляло место надежде. Знать это было отвратительно, ибо надежда была нелепа и опровергала сама себя. Редко бывает такое затруднительное положение, и тот, кого занимает тут только страдания, Иосифа, лицеприятствует. В этот день, во второй его половине, измученные братья сидели на месте расправы под красными деревьями, там, где они недавно толковали о допотопном богатыре Ламехе и стыдились себя его примером, чего им делать не следовало бы. Сидели они восьмером, ибо двое отсутствовали, Быстроногий Нефалим, который куда-то отлучился, чтобы, может быть, узнать какую-нибудь новость и затем широко распространить свое знание, и Рувим, который удалился еще с утра. По делу, как он заявил им сквозь зубы, отправился он в Дафан обменять, по его словам, их товар на хлеб и на некоторое количество винного сусла. И в расчете, в особенности на последнее, братья... Деловой поход Рувим одобрили. И в эти дни, вопреки своему обыкновению, все не налегали на мирровое вино, которое производилось в Дафане, и своей оглушающей крепостью избавляло от мыслей. Говоря между нами, Рувим отделился от них совсем для другой цели и упомянула вине только для того, чтобы сделать приемлемым для них свой уход. В эту ночь, когда большой Рувим бессонно ворочился, окончательно созрело его решение обмануть братьев и спасти Иосифа. Три дня сносил он то, что шагавший по таким светлым стопам, что Агнецакова погибает в колодце. Теперь довольно, дай Бог, чтобы он не опоздал. Он украдкой проберется к нему и на свой страх освободит. Утопленного. Он возьмет его, отведет к отцу и скажет Иакову, «Да, я бушую, как вода, и грех мне не чужд, но погляди, я добушевался до доброго дела, и возвращаю тебе твоего агнца, которого они хотели растерзать. Искуплен ли грех мой, и стал ли я снова твоим первородным?» Утрувим вот перестал ворочаться и недвижно, с открытыми глазами, пролежал остаток ночи, обдумывая каждую подробность спасения и бегства. Дело было непростое. Мальчик был связан и ослабел. Он не мог схватить брошенную ему Рувимом веревку. Веревки было мало, требовался еще крепкий крюк. Зацепившись им за Иосифа, можно было бы выудить эту добычу. А еще лучше бы, наверное, иметь целое сплетение веревок, сеть, которой можно было бы ее выловить, или доску на веревках, чтобы беспомощный Иосиф сел на нее, а он, Рувим, его вытащил. Вот как подробно обдумал Рувим все приспособления и меры предосторожности. Подумал он и об одежде, которую приготовит Нагому, из собственного запаса и выбрал мысленно сильного осла, которого для отвода глаз погонят в сторону Дафана сырами и шерстью, чтобы посадить на него впереди себя мальчика и под покровом темноты беглецами пуститься в пятидневный путь в Хеврон к отцу. Это решение наполнило сердце Большого Рувима Горячей радостью, умирявшийся лишь страхом, что Иосиф не доживет до наступления темноты, и, прощаясь сегодня утром с братьями, он с трудом сохранял в своих речах ту угрюмо раздраженную односложность, которая вошла у них теперь в привычку.